Глава 10. Проявляйте интерес к людям. Это лучший способ побороть неуверенность в себе. Однажды я была председателем собрания незнакомых мне людей, которые претендовали на должность руководителя волонтёров. Незадолго до начала встречи все заняли свои места. Все сидели молча, кроме Сюзанны. Она повернулась ко мне и сказала, что её дядя учился вместе со мной в Северо-Западном университете. Неплохо. Она отлично подготовилась к беседе, чтобы мне было проще сразу зачислить её в ряды своих. Конечно, мне польстило, что она потратила время на поиск информации обо мне и нашла что-то, что связывало меня с её семьёй. Взгляните на список причин, каждая из которых могла бы вызвать социальную тревожность в ситуации с Сюзанной. Однако, она справилась с ней. Она первая нарушила холодное молчание, благодаря информации обо мне, ее дяди. Она оказалась в центре внимания группы незнакомцев. Она была вознаграждена немедленным счастливым откликом авторитета, то есть меня. Ситуация должна была ее смутить, не так ли? Да, она опустила глаза и немного покраснела. Представьте, как она должна была чувствовать себя, когда начинала разговор с интересной темой и знала, что может быть публично оценена. Повлияла ли та фраза от дяди на то, Что в итоге я выбрала её. Как вы думаете? Но она ведь не страдает от социальной тревожности, как я, скажете вы. Раньше страдала. Она рассказала мне, что росла очень самокритичной и беспокойной, но сейчас всё изменилось. Социальная тревожность может вызывать у вас страх. Дело не в том, что вы не хотите стать частью общества, познакомиться и подружиться с новыми людьми, а в том, что страх мешает вам вести себя так дружелюбно и открыто, как вам хочется. В итоге окружающие видят вас застенчивого, зажатого, недружелюбного, замкнутого, безучастного и непривлекательного человека. Маска безразличия и внутренний ступор могут разрушить вашу социальную жизнь. Итак, боитесь ли вы знакомиться с другими людьми, быть в центре внимания, делать что-то под наблюдением других, высказывать свое мнение в формальной обстановке? Знакомиться с людьми, которые авторитетнее вас. Чувствовать себя неуверенно и не в своей тарелке. Боитесь ли вы зрительного контакта с людьми? Если вы ответили да на большинство вопросов, ваша социальная жизнь, вероятно, состоит из череды мучений и неудач. Я не осуждаю вас, но и не собираюсь оставлять всё как есть. Как продолжать жить как прежде? Ничего не меняйте. Каждый раз работает на ура. Возможно, вы утешаете себя: "Как только я справлюсь с социальной тревожностью, я выйду из дома и повеселюсь с новыми друзьями". Но так это не работает. Ваша социальная тревожность испарится лишь тогда, когда вы начнёте общаться с новыми людьми. Знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но доверьтесь мне. Мы будем двигаться вперёд маленькими шажками. Шаг первый. Будьте любознательны. Чтобы быстро найти тему для общения, нужно подготовиться к мероприятию заранее и изучить основные вопросы. Допустим, вы идете в старую унитарианскую церковь, чтобы поговорить о бедственном положении сельскохозяйственных животных. Прочитайте заранее о церкви, докладчике, выступающей организации, актуальных проблемах, связанных с сельскохозяйственными животными. Вы потратите время на поиск информации. Но это позволит вам избежать глупой и неловкой ситуации, когда вы будете мяться, не зная, что сказать. Но это позволит вам избежать глупой и неловкой ситуации, когда вы будете мямца, не зная, что сказать. И надеюсь, что собеседник сам придумает тему для беседы. Вместо этого инициируйте разговор сами. Каждый, кого вы встречаете, знает что-то, чего не знаете вы. Почему бы не заменить беспокойство любознательностью? Попробуйте вместо "как же неловко" думать "как же мне интересно". Это отлично помогает справиться с социальной тревожностью. Как насчет того, чтобы больше слушать, чем говорить? Женщина. Мне очень понравилось общаться с этим молодым человеком. мы должны пригласить его на пикник. Обратите внимание, что женщине понравилось с ним общаться. Бьюсь об заклад он внимательно слушал её, и она видела это, потому что он изучал её лицо и часто смотрел ей в глаза. Наклонился к ней и иногда кивал, показывая, что слушает. Задавал вопросы, говорящие о том, что он увлечён темой разговора. Задавал уточняющие вопросы, показывая, что ему очень интересно то, о чём она рассказывает. Шаг второй. Направьте внимание на окружающих. Есть несколько способов использовать свой мозг, чтобы чувствовать себя увереннее. Представьте, что у вас в руках фонарик. Когда вы смущаетесь, вы будто светите им себе в лицо. Это ослепляет вас, не так ли? Но направляя свет на других людей и окружающую обстановку, вы переключаете внимание на них и перестаёте зацикливаться на себе. Проявляя интерес к окружающим, вы тем самым приводите в порядок собственные эмоции. Отправляясь на конференцию, встречу или лекцию, подготовьтесь заранее. Найдите интересные темы для разговора и сформулируйте вопросы, которые вы хотели бы задать. И не забудьте свой фонарик.